Глава 10. Мария. Офис я покидаю на 10 минут раньше, чем заканчивается мой рабочий день. Обычно я так не поступаю, но сегодня исключительный случай. И просто отвратительный день. Никогда бы не подумала, что назову отвратительным день, когда вернулся мой любимый. Или уже не только мой любимый. Я до сих пор злюсь. Не могу не думать о том мерзком черном волосе в трусах Матвея. Из аэропорта он к нему попал. Ага. Только в том случае, если эта гадкая Элис, которая с ним прилетела, отсасывала ему в туалете аэропорта. Или просто у них был секс. Или они спали в одной комнате, и её вещи лежали рядом с его вещами, что тоже означает только одно. Они могли быть близки. Даже очень. Плюс эта раскованная поза Элис, её намёки, а обращение на «ты» тоже неспроста. Нет-нет, я не просто так подозреваю Матвея. Люблю его, конечно, но чувства не затмили мой разум. К тому же в прошлые поездки не было такого, чтобы он мне не звонил целые сутки. А сейчас? Есть. Вечно занят. Общение прохладное. Сцена в офисе просто отвратительная. Ещё этот барский тон, приказ, отсоси мне по-быстрому. Совсем оборзел. Плюс он совершил ужасное преступление. Обидел мою семью мою ужасную и прекрасную орду. Пусть мы живем небогато, но очень дружно. И зря он обозвал нас теми, кто может позволить себе только дешевку. Я-то знаю, что мама с отчимом давно на мою свадьбу деньги откладывали. Так что пошел бы ты, Мотя. Еще и в клуб без меня собрался подлец. Я тоже в клуб пойду. И с этим настроением я отправилась в магазин за подходящим платьем, плюс записалась на экспресс-укладку и макияж. Спустила все свои денежки. Теперь на моей карте остались только деньги Тиграна. Сумма манящая, но сама по себе сплошное зло, к которому я притрагиваться не собиралась. Планировала перехватить денег до зарплаты у родителей. А пока сидела в салоне перед зеркалом и не могла налюбоваться на себя. Знаю, знаю, очень нескромно, но... Как же хорошо я выглядела. Давно себя такой не видела. А то всё работа, работа, семья, вылазки в спортзал, развлечения на даче с родными и детворой. Словом, моё тело и волосы довольно давно не видели лоск, а стоило бы. Может быть, в этом всё дело. Я перед Мотей предстала в довольно скучном образе, в то время как у этой гадкой Элис и укладка, и макияж с кошачьими стрелками. Она при параде, чего не сказать обо мне. Уф, не оправдываю же я свинство в поведении Моти. Не оправдываю же. Или всё выглядит со стороны именно так. Ох уж эти сомнения. В клуб ещё рано, но своих я предупредила. Буду поздно. Лишь бы снова раньше времени не начали праздновать мою свадьбу или что-нибудь в этом роде. Иногда я так устаю от своей семьи, и, если честно, совсем немного, но понимаю, почему Матвей... Не стремился близко знакомиться с моими родными. Держался немного в стороне. Такая активность может отпугнуть других людей. Я видела это по их поведению и довольно сильному удивлению, когда начинаешь рассказывать о своих. Нужно было как-то скоротать время. Поэтому я отправилась в кафе, где работала официанткой моя подруга Лариса. Лара. Заказала чаёк, выбрала столик в углу, почитала книжку, неплохо проведя время. Потом решила переодеться и оставить повседневную одежду Ларе. «У тебя есть лак для волос?» Лара полезла к своему шкафчику в раздевалке для служащих и щедро распахнула его передо мной. «Пользуйся на здоровье и учти, потом жду от тебя подробный отчет», — подмигнула она. «Наверное, твой парень будет просто в шоке. Настоящий сюрприз». «Ага», — улыбнулась я. «Еще какой?» Я не рассказала подруге, что после похода в больницу Проблем только добавилось. Поделилась с Ларой лишь тем, что Матвей прилетел неожиданно, мол, только по работе. Времени в обрез, а я хочу ему устроить сюрприз. Но пока сюрпризы падали на голову исключительно мне. Я осторожно распустила хвост и расправила пряди, прыснула их лаком хорошенько, чтобы локоны не распадались. Обновила помаду, покрутилась перед зеркалом. Было бы неплохо сменить обувь, ну и эти босоножки смотрелись довольно миленько. Вот только к наряду совершенно не подходила моя сумочка. Казалось бы, улам бабушки, ведь у меня там постоянно были рабочие гаджеты, блокноты и просто куча всего. Зато у Ларисы сегодня при себе был клатч «Лар, солнышко, можно я твою сумочку одолжу для образа? Верну сегодня же, до завершения смены». «Да-да, бери», — отмахнулась. «Только выложи из внутреннего кармана!» «Лара, дуй за работу!» — отдёрнул её администратор. Я не стала создавать подруге проблем, ведь она и так подставилась, запустив меня в комнату для своих. Поэтому быстро-быстро переложила свои вещи в её крошечный клатч Влезло только самое необходимое. Даже мой любимый пухлый кошелёк не поместился. Пришлось ограничиться наличкой и банковской картой. Кажется, всё. Готово. И время подоспело. Можно выдвигаться. Я вызвала такси и поехала в клуб без задних мыслей.